Глава девятнадцатая, в которой Бука Сус делает важное заявление. — Дверь закрыта? — спросил Сус. — Надо поплотнее закрыть дверь, чтобы никто не подслушал. Его голова торчала над туго забинтованным чедушным телом, как у египетской мумии. — Дверь закрыта. Можете начинать, — сказал доктор Остроляб. Вы... Должны мне обещать, что сохраните в тайне то, что я вам сейчас расскажу, пока я не умру. Через десять дней после моей смерти сообщите, кому сочтете нужным. Ладно, сказал доктор Остроляб, мы не из болтливых. Можете нам смело довериться. Вы должны мне. «Поклясться в этом». «Хорошо», — досадливо промолвил доктор. «Мы клянемся». «Пусть они тоже», — сказал озабоченно Букасус. «Они тоже пусть поклянутся». «Клянемся», — с готовностью отозвались ассистент и старшая хирургическая сестра. Каким только капризом больных им не приходилось потакать. «Тогда пишите», — сказал Букасус, — «возьмите бумагу, чернила и пишите, я вам буду диктовать». «Может, вы нам пока что просто расскажете?» — поморщился доктор, — «а уже потом мы спокойненько все запишем. Право же, так будет проще, боюсь, диктовка вас очень утомит». «Я вам сказал, пишите». Настойчиво повторил Сус, и доктору пришлось покориться. На его широком мясистом лице с умными зеленоватыми глазками отразилось уныние, как бы бредни этого сварливого пациента не задержали его здесь до утра. — Прежде всего, — начал Бука Сус, — этого еще не пишите. Прежде всего я хотел бы убедить вас, что я нахожусь... «В полном уме. Теперь около одиннадцати часов вечера. Правильно?» «Правильно», — подтвердил доктор Остроляп. «Меня зовут Бука Сус. Вас доктор Астроляп. Правильно?» «Правильно. Я нахожусь в хирургическом отделении больницы. Меня искусал тигр. Кроме нас...» С вами в комнате находятся еще два человека — мужчина и женщина. Мужчине лет двадцать шесть, женщине под сорок. В комнате горит только настольная лампа под зеленым абажуром. Висячая лампа потушена, очевидно, для того, чтобы свет не беспокоил меня. Правильно? Правильно снова подтвердил доктор остраляб имеются ли у вас сейчас какие нибудь сомнения что я нахожусь не в полном уме никаких сказал доктор остраляб вы вполне нормальный человек хотя и сильно ослабели от потери крови тень улыбки промелькнула на обескровленном морщинистом лице больного а вот теперь пишите я бука сус В присутствии доктора Астроляба и двух других свидетелей, приглашенных по моей просьбе, вы потом сами проставьте фамилии, чувствуя скорую свою кончину, торжественно, заявляя перед лицом совести своей и Господа нашего. Доктор Стиффен Поп. И арестованный заодно с ним механик Санхо Анейра не в малой степени невиновны, невиновны в преступлении, которое им инкриминируется. Они невиновны ни в покушении на убийство, ни тем более в смерти несчастного юноши Манхема Бераиме. «Покушение на Манхема, покушение совершил я!» Все три его слушателя при этих словах побледнели и взволнованно переглянулись. Рука ассистента застыла на полуфразе. «Вы мне поколелись, тревожно напомнил им Букасус. «Если вы побежите сейчас в полицию или к прокурору, я откажусь от своих слов. Только спустя десять дней после моей смерти вы мне сами поклялись». «Клятва есть клятва», — успокоил его доктор Астроляб срывающимся голосом. «Вы можете быть совершенно спокойны». Сус обвел подозрительным взглядом взволнованные лица своих слушателей. Вы сами поклялись, повторил он, Я на вас полагаюсь, вы порядочные люди. Мне не к чему тащить с собой в могилу попфа и Анейра. Но я хочу все-таки, чтобы меня предали земле. Не как убийцу, а как человека достойного уважения после моей смерти. Пожалуйста, тогда рассказывайте, даже обязательно. А если вы сейчас побежите к прокурору, я скажу, что вы это нарочно выдумали, чтобы выручить своего коллегу доктора Попфа, но вы ведь сами поклялись. — Продолжайте свой рассказ, — сказал доктор Остроляб. наша клятва остается клятвой. — Покушение на Манхема Бераиме совершил я, — продолжал Букасус, — и смерть его на моей совести. На моей, потому что я выполнил это черное дело, и на совести господина по имени Синдирак, фамилии его я не знаю. Именно он задумал это покушение и заставил меня совершить его, но не моя и не его вина, что Манхем. Умер. Господин Синдирак даже специально предупредил меня, чтобы раны были нанесены не Важно было только, чтобы он был ранен и чтобы чтобы подозрение обязательно пало на доктора Попфа и Санхо Анейра. Это он научил меня Прошептать за спиной юноши, перед тем, как ударить его ножом, скорее доктор, кто-то идет. Это для того, чтобы дать против Нихулику. Господин Синдирак хотел, я не знаю почему. Обязательно хотел усадить попфа на скамью подсудимых. А я не хотел ничего этого делать, но господин Синдирак сказал, что он прибыл от Белого Ворона, и я не мог, нет, не мог его ослушаться ни в чем. Я до второго сентября не знал о его существовании, но он обо мне все знал. Он сказал, что прибыл от Белого Ворона, и я не смел, не мог ослушаться». «Вы записали, что я не мог и не смел его ослушаться?» «Я записал», — успокоил его ассистент. «Откуда он взялся, этот господин Синдирак?» «Этого я не знаю и не должен был знать. Он приехал от Белого Ворона. Этого было достаточно. Я никогда до этого никого не...» Я уже давно, несколько лет, старался жить честной жизнью». Господин Букасус засопел носом, доктор Астроля подал ему воды, он выпил и несколько успокоился. «Я только знаю, что когда громили и жгли дом Попфа, этот от белого ворона что-то делал в кабинете доктора». Он там рылся в каких-то бумагах, совал в карманы какие-то пузырьки, а потом он исчез, и я его больше не видел. Все? Спросил после минутного молчания доктор Астроляб. Все, ответил слабеющим голосом Букасус. Прочтите мне, как вы записали я. «Подпишу, и все. И все...» Все было записано правильно. Сус неумело подписался левой рукой и почти тотчас же потерял сознание. Доктор Астроляп и оба его сослуживца заверили своими подписями и исповедь Бука Суса. Потом доктор вложил ее в конверт и спрятал в боковой карман своего пиджака. Они на цыпочках покинули палату и направились в кабинет доктора остраляба. здесь они присели у стола, уставшие за эти пятнадцать минут как от самой тяжелой физической работы присели и долго молчали, собираясь с мыслями. как вы думаете, доктор прервала наконец молчание старшая хирургическая сестра. он скоро умрет. «Будем надеяться, что подсудимых оправдают за недостатком улик», невесело усмехнувшись, ответил доктор Астроляп. «Этот мерзавец останется калекой, но раны его, к сожалению, не смертельны».